22. Ночью, когда Грейс уже лежала в постели в наушниках с шумоподавлением, Ниша забралась на второй ярус, легла, потолок был слишком низким, поэтому сесть там не получалось, и набрала номер Рея. «Мам, привет, сынок!» и спросила его, как прошел день. Рэй не мог заснуть, и это сводило с ума. Управляющий общежитием, который ему нравился, Большой Майк повздорил с администратором и уволился. Теперь нет ни его, ни Саши, и ему совершенно не с кем поговорить. Новая девчонка снизу каждый раз после еды втихаря идет в туалет и вызывает рвоту. Персонал вроде как не в курсе, но в туалетах внизу воняет желчью. Неужели они не чувствуют? «Мам!» Когда ты приедешь?» Ниша закрыла глаза и сделала вдох. «Скоро». «Когда скоро? Я не понимаю, почему ты до сих пор в Англии. Мне нужно с тобой кое о чем поговорить, малыш. Я бы хотела объяснить все лично, но сейчас это сложно устроить». Рэй молчал, и Ниша съежилась, боясь того удара, который вот-вот ему нанесет. «В общем, мы с твоим папой...» «По правде говоря, мы...» «Ты же знаешь, у нас уже какое-то время не все шло гладко». «Ты от него уходишь?» Миша нервно сглотнула. «Вроде того. Не совсем. Это он. Папа решил, что ему будет лучше с другой женщиной. И я... И я согласилась, что, наверное, это неплохо для нас обоих». Мы сейчас пытаемся понять, как все устроить так, чтобы это тебя не слишком затронуло. Он снова замолчал. Ниша прижала ладонь к щеке, понижая голос. Мне так жаль, Рэй. Я не хотела подвергать тебя такому испытанию, но все будет хорошо, обещаю. Мы и дальше будем одной семьей, просто немного другой. Рей по-прежнему не отвечал. До нее доносилось его тихое дыхание, значит, трубку не положил. Рэй, милый, все хорошо? Я не против, если он уйдет. Правда? Пауза. Не то чтобы я был нужен отцу последние пару лет. Ну что ты? Конечно, ты ему нужен, очень нужен сынок. Просто он очень занят. Мам, мы оба знаем, что это вранье. «Ну, серьезно, Мой терапевт тут говорил о честности, о том, что нужно видеть мир таким, какой он есть. Так вот, если отец хочет уйти, я не против. Ему же хуже». Молчание. Я говорил с ним два дня назад, сказал, что хочу домой, а он заявил, что если так, мне не надо было дурить, и я, как он выразился, «абуза». На меня нельзя положиться. Амбуза? Да плевать на него. Я сказал, что он может идти к черту. В голосе мертвенная пустота, от которой у нее свело желудок. Он храбрился, но такое отношение Карла к сыну наверняка ставит шрам, который никогда не исчезнет. Ты точно в порядке, сынок. Долгое молчание. Рэй? В последнее время не очень. Насколько не очень? Он не отвечал. «Ладно, скажи, насколько тебе грустно по шкале от одного до десяти?» Такой совет дал ей предыдущий психиатр для случаев, когда говорить о чувствах слишком сложно. Короткая пауза, а затем Рэй ответил. «Ну, где-то на восемь». У нее упало сердце. «Я не хотел тебе рассказывать, потому что так и понял, что у вас там что-то происходит. Не хотел нагружать». «Рэй!» Рэй, я в полном порядке, честное слово, я вытащу тебя из этой школы, как только смогу, хорошо? Купим себе небольшую квартирку и заживем вдвоем. Где захочешь? Серьезно? Если захочешь. И мне не придется больше тут торчать? Нет. Я откладывала деньги, чтобы мы с тобой снова были вместе. Проблема в том, что мне сейчас некуда тебя забрать. В буквальном смысле. Нужно уладить с твоим отцом финансовые вопросы, и тогда мы встретимся». «Мам, разберись, пожалуйста, с этим побыстрее. Мне тут не нравится. Здесь ужасно. Мне начинает казаться, что я реально ненормальный». «Ты абсолютно нормальный!» Ее глаза наполнились слезами. «Ты замечательный, такой, какой есть, и всегда был!» Ниша вытерла щеки ладонью. «Ты правда не расстроен из-за папы?» «А с чего мне расстраиваться? Он придурок. Ужасно обращается с тобой, делает вид, что я вообще не существую. Ты вечно ходишь вокруг него на цыпочках, словно он Господь-Бог». Если переключиться на кого-то другого, честно говоря, я только за. Пусть просто оставит нас в покое. Слышать, как об их отношениях в браке говорят с такой безжалостной честностью, было больно почти физически. Боже, Рэй, прости, что не нашла для тебя отца получше. Мне все равно, — он шмыгнул носом. Я уже сказал, ему уже хуже. «Так когда ты приедешь?» «В том-то и проблема». Ниша сказала ему, что пока застряла в Англии, так как они улаживают финансовые вопросы. Она понимала, что сразу же взваливать на сына нельзя. Он с этим просто не справится. «Я над этим работаю, но тебе пока придется потерпеть. Ты же знаешь, с папой бывает сложно». «Что за финансовые вопросы?» Похоже, психотерапевт Рея хорошо потрудился. Это, ну, в общем, Карл хочет, чтобы я кое-что ему вернула, и тогда он выплатит компенсацию, везет какую-то свою игру, и я над этим работаю. Что? Чего он хочет? Одну вещь, которой на данный момент у меня нет. Мам! Пару туфель. Пару туфель? Понимаю. Зачем ему твои туфли? Моя подруга джесмин считает, что это какая-то уловка. Он же прекрасно знает, что их украли у меня в тренажерном зале. Наверняка просто тянет время, а сам ведет какие-то манипуляции с деньгами или еще что. Какие именно туфли? В этом весь Рэй. Сделанные на заказ работы Кристиана Лубутена. Красные босоножки с крокодилией кожи. Она ждала крика, сердитых возражений. Но Рэй молчал. Я решу эту проблему, сынок. Обещаю. Если надо будет, закажу подделку. Он просто хочет усложнить мне жизнь. Вот и все. Но это и есть подделка. Что? Те туфли. Если я правильно понял, о чем идет речь, вряд ли это настоящие лабутены. Папа заказал их специально для меня, мой хороший. Конечно, они настоящие. В прошлом марте я был дома, и помню, как сидел в гардеробной рядом с его кабинетом. Отец кому-то звонил. Я услышал, как он сказал «Кристиан не согласился, тебе придется что-то придумать», а потом через пару недель подарил тебе туфли. Я запомнил, потому что отец сто лет тебе ничего не покупал, и потом я на них взглянул» выглядели точно так же но мне показалось что какие то детали отличаются логотип на подошве немного другой и оттенок красного иной не такой как на настоящих лабутенах он немного ярковат что да быть того не может с чего отцу покупать мне поддельные туфли не знаю я еще тогда подумал что это странно Но тебе они понравились, да и он все время просил тебя их надеть. Я решил не портить тебе удовольствие, поэтому просто выбросил эту историю из головы». И вдруг Ниша вспомнила кое-что странное. Когда Карл подарил ей туфли, они лежали не в коробке с фирменной бумагой и не в мягкой сумочке, как другие её лабутены. Они были упакованы в черный шелковый мешок без маркировки. Ниша тогда сочла, что это потому, что их сделали на заказ. Все это какая-то ерунда, малыш. Зачем твоему отцу покупать фальшивые лабутены? Он мог бы скупить целый магазин, если бы захотел. И зачем они ему понадобились теперь?» «Не знаю, мам. Но ты можешь выяснить это побыстрее и приехать за мной?» Его голос стал тише. «Пожалуйста, я очень скучаю по тебе». Я по тебе тоже, мой хороший. Я во всем разберусь. Обещаю. Пожалуйста, береги себя. Я очень тебя люблю. Мам, да. Пауза. У тебя-то все хорошо. С губ сорвался, приглушенный всхлип, и ниша зажала рот ладонью. Подождала несколько секунд, и, когда голос вернулся, произнесла, стараясь говорить уверенно. Сынок, со мной все в полном порядке. Доллар сейф. Пол магазина отводили под корм для скота и инструменты. Вдоль рядов висели шланги, люминесцентные лампы, резиновые коврики. В другой половине магазина были собраны предметы первой необходимости. Пакеты с супами и рисом, картонки пастеризованного молока, стопка бумажных полотенец высотой с дом, пахло какими-то нефтехимикатами и беспросветностью. Ей было семь лет. Тогда отец впервые заставил ее сделать это. Анита вошла в светло-зеленом пальто для детей 9-11 лет, которое было ей безнадежно велико, и вышла, поддев несколько свитеров и спрятав под ними бутылку бурбона Джимбим. Никто не подозревал, что такая милая девочка может воровать в магазине. Тогда отец впервые сказал ей, что она молодец. В их районе было три магазина этой сети, и они наведывались в каждый из них один, два или три раза в неделю по очереди. Поймали ее только однажды, когда Ниша случайно выронила добычу посреди ряда с крупами. Она тогда расплакалась и сказала, что просто хотела сделать папочке сюрприз на день рождения. Охранник посмеялся и сказал, «Так он у тебя любит бурбон, да?» и отправил ее домой с пачкой кексов Твинкис, сказав, чтобы она больше никогда не пыталась пронести товар в обход кассы. Отец, ждавший снаружи в пикапе, рассмеялся, особенно когда она достала вторую бутылку поменьше, которую сунула за пояс на спине. — Вот видишь, Анита, — сказал он тогда, — люди видят только то, что хотят. «Если будешь выглядеть миленько, никто не подумает, что ты можешь сделать что-то плохое». Ниша лежала на узкой койке, слушая ритм музыки, пробивающейся сквозь наушники Грейс. И несмотря на то, что с воскресенья у нее было четыре обычных смены и одна двойная, она думала о туфлях и никак не могла заснуть. «Уайт-хорс», если такое вообще возможно, выглядел еще более жалким при свете дня. Привядшие хилые листья растений свисали с краев корзин, вывеска потрескалась и облупилась. Ниша поменялась сменами с Джесмин, чтобы прийти сюда к одиннадцати, когда пап открывался, кто вообще начинает квасить с самого утра, что не так с этими англичанами». Она решительно ворвалась внутрь, стоило бармену отпереть дверь, и с порога потребовала показать ей записи с камер видеонаблюдения. «Минутку, я еще даже кассу не открыл. А что, похоже, что я хочу выпить? А зачем еще приходят в паб?» Перед ней стоял парень, похожий на хипстера, с темными волосами, собранными в хвост, не скрывающие раздражения. Ниша сменила тактику. «Простите, что доставляю вам неудобства», — улыбнулась она. «Просто я надеялась, что вы поможете мне решить проблему. Пару недель назад у меня кое-что украли, и я подумала, может, вы позволите мне взглянуть на записи с камер видеонаблюдения». «Чего? Чего?» Она подняла голову и заметила камеры на потолке у вас же тут есть система видеонаблюдения ниша указала на потолок да ответил бармен глянув туда же но я не могу позволить всем подряд у вас это займет буквально пять минут ниша коснулась его руки и легонько ее сжала. вы мне этим жизнь спасете парень смотрел на нее слегка сбитый с толку и ниша одарила его милой полной надеждой улыбкой. Я сейчас все объясню. У меня возникли трудности, ситуация очень сложная, я осталась сама по себе в чужой стране, и у меня проблемы по независящим от меня причинам. Мне нужна помощь. Я знаю, что навязываюсь, и поверьте, будь у меня иной выбор, я бы не стала мешать. Вы же заняты. Однако мне очень нужна помощь. Он хороший парень. По лицу пробежала тень неуверенности — «Я не думаю. Я назову вам точную дату и время. У вас уйдет не больше пяти минут. Да, но есть же такая штука, как защита данных. Я и не прошу у вас имена и адреса. Просто хочу узнать, приносили ли сюда одну вещь. Мы храним записи не больше шести недель. Подходят». Он нахмурился, глядя себе под ноги, а потом поднял взгляд и с подозрением посмотрел на Нишу. «А кто вы? Не из полиции?» Ниша мило засмеялась. «Боже, нет, конечно. Я что, похожа на офицера полиции? Меня зовут Анита. Я просто... мама». «Вам что, изменил муж? И хотите устроить здесь какие-то разборки? Дорогой мой». «Если бы мне изменил мужчина, я бы с ним разобралась и без камер». Парень оглянулся, хотя кроме них в баре никого нет. «Вам придется просмотреть их здесь, в баре. Клиентов в офис не пускают». «Понимаю, осторожность превыше всего». Парень снова поколебался, и Ниша присмотрелась к его бейджу. «Майло... Майло же, да?» «Правда, вы мне очень поможете. Мне нужно найти вещь, которая принадлежит мне». Взявший ее человек мог попасть на камеру. Он снова оглянулся. «Пятница, седьмое число. Мне нужно просмотреть записи, сделанные в конкретное время, скажем, примерно с восьми до девяти». «Подождите немного», — наконец отозвался Майло. «Я сейчас загружу айпад и вынесу его сюда». Вы просто бог среди людей! воскликнула Миша и снова легонько коснулась его руки. Огромное вам спасибо! Его лицо немного смягчилось, и она удовлетворенно подумала. Есть еще порох в пороховницах. Через десять минут ниша уже сидела за барной стойкой с капучино, пока Майло просматривал файлы быстро и умело, как делает только молодежь, пролистывая нужное и изредка наклоняясь ближе к экрану. Изображение черно-белое? спросила ниша. Да, но мы можем его увеличить, если вы что-то заметите. Качество хорошее. Говорите, нужны туфли? «Каблук примерно шесть дюймов, кожаные босоножки, лабутены. Скорее всего, в такой обуви к вам нечасто заходят». «Значит, кто-то их у вас свистнул?» «И пришел в них сюда, судя по всему». Парень смотрел в экран. «Туфли как туфли. Куча женщин ходит на каблуках. Как вы узнаете, какие из них ваши?» «Я сразу пойму» ниша отхлебнула капучина который для нее сделал парень столько дешевых заношенных туфель она вдруг ощутила укол беспокойства это последний пап под названием Уайтхорс. если и тут ничего не найдется больше идти некуда и наконец она увидела их вот вдруг крикнула ниша ткнув пальцем в экран стоп можете увеличить «Вот эта женщина!» Девять семнадцать, пятница. Женщина со скверной стрижкой ковыляла с танцпола. И ее ноги попали в кадр, когда она шла под руку с подругой к уставленному бутылками столу. Майло промотал несколько фрагментов, затем увеличил, и они ясно увидели ноги женщины. Ниша попросила прибавить как можно больше, и изображение начало расплываться. Пошли квадратики, но ошибки не могло быть. Это ее лабутены. Яснее ясного. Она сразу их узнала. Вот они это мои туфли, точно. Можете увести изображение вверх? Показать мне ее лицо. Вот это воришка-босоножек, некрасивая, средних лет, с полуприкрытыми глазами и потными лохмами, повисшими вокруг лица. С каждым кадром она, вихляя, все ближе подходила к своему месту, и в какой-то момент у нее подвернулась нога. «Вот она, женщина, укравшая мои туфли», — выдохнула Ниша, глядя на пиксельное изображение. «Очень странно». Майло покачал головой. Она перевела взгляд на него. «Вы, конечно, не знаете, кто она?» Парень нахмурился, глядя на экран, потом сдвинул картинку, чтобы посмотреть на других людей вокруг нее. «Похоже, она из компании «Уберпринт». «Что?» «Это печатная контора неподалеку. «Да, точно. Прямо за ней Джоэл, чувак с дредами. И Тед. Они приходят сюда каждую пятницу». Уберпринт, повторила она, можете записать. А затем, когда Майло вручил ей листок бумаги, она улыбнулась искренне, хорошо, с восторгом и благодарностью, чего в обычной жизни Ниша почти никогда не делала. Польщенный парень ответил тем же. Они недолго смотрели друг на друга. А может... Даже не думайте об этом, посоветовала Ниша и легко спрыгнула со стула. Когда она проходила мимо, он был на кухне один. Убирал свою рабочую зону перед вечерней сменой. Согнувшись в три погибели, отчищал какое-то пятно с плиты. "Эй, Алекс!» Он повернулся, и Ниша подбежала к нему. «Я выяснила, кто украл мои туфли!» Задыхаясь, воскликнула она и выдала жест победителя с улыбкой от уха до уха. «Что? Серьезно?» переспросил Алекс. «Значит, теперь сможешь вернуться к прежней жизни». Теплая улыбка озарила радостью его лицо. Он бросил тряпку, поднял нишу за талию и закружил в воздухе, так что она даже взвизгнула от неожиданности. А затем, толком не соображая, что делает, обхватила лицо Алекса ладонями и прижалась к его губам. Он замер лишь на мгновение, и вдруг она очутилась в его крепких объятиях. Алекс наклонился и в свою очередь накрыл ее губы своими, теплыми и мягкими. Ниша потерялась в этом поцелуе, растворилась в нем, чувствуя лишь жар его губ и тяжесть сильных рук. От повара пахло теплым хлебом, мылом и шампунем. Ей так нравился вкус его поцелуев, что она не могла им насытиться. Ниша прикусила его нижнюю губу и раздался тихий стон. Полное удовольствие. Кажется, она в жизни не слышала ничего более сексуального. Ее ладонь легла ему на затылок, и Ниша всем телом прижалась к мужчине. Время словно замерло. И тут они услышали, как на другом конце кухни открылась дверь и поспешно отстранились друг от друга. Ниша сделала шаг назад, неуклюже поправляя волосы. Майнд занёс два алюминиевых подноса с тестом, напивая себе поднос, и протиснулся в дверь спиной вперед. Алекс проводил его взглядом и снова посмотрел на нишу, затем сделал длинный выдох, словно все это время задерживал дыхание. «Что ж», — произнесла она, когда Майнд скрылся в зоне для выпечки. «Что ж». — повторил Алекс. Он смотрел себе под ноги, немного смущенный и растерянный. Ниша испытывала смутное чувство удовлетворения. Когда Алекс вновь поднял голову, их взгляды встретились, и она ощутила, как по щекам разлился румянец. «Ты явно из тех женщин, которых не стоит сердить». Они улыбнулись друг другу, и в ее глазах мелькнуло лукавое выражение. «Можешь в этом не сомневаться», — ответила Ниша, а потом отряхнула брюки, словно поглядела на Алекса и, не зная, что еще сделать, вышла из кухни.